Глава 28. Обещанные два дня плавно перетекли в три, а потом и в неделю. Случилось это настолько естественно, что никто из нас и не заметил. Вместе гуляли по городу, отводили Евку в школу, а после обеда встречали ее. Ужинали в кафе, ходили в кино на мультики. Попыток объясниться или уговорить со стороны Ричарда больше не было, поэтому я просто наслаждалась общением и радостью дочери. К сожалению, как бы сильно ей не нравился Питерс, про Амир она стала спрашивать еще чаще. И наши обтекаемые ответы Еву довольно сильно раздражали. Хотя при Ричарде она держалась изо всех сил и не устраивала истерик, но я заранее поняла, что как только мы останемся вдвоем, получу двойную порцию негодования. Так и вышло. Провожали гостя со слезами. А я еще и с недосказанностью. Пресекла попытку Питерса поговорить еще раз вечер перед отъездом, Мы так здорово провели время вместе, что портить все очень не хотелось. Но и сказать ему было нечего. Мое мнение не изменилось. По-прежнему планирую заниматься воспитанием детей, а налаживать отношения с новым мужчиной кажется мне лишней тратой сил. Но и категорически отказывать не считаю возможным. Питерс мне нравится и многое еще может поменяться. На следующий же день после школы Евка заявила, что нам нужно серьезно поговорить. У меня сердце сжалось, ведь я знала, о чем будет разговор. Мне бы проявить строгость, но не смогла. Привыкла идти дочери навстречу, быть честной по возможности. Наверное, нам и правда пора пооткровенничать». «Хорошо», — ответила спокойно. «Пообедаем и поговорим». И улыбнулась, будто все замечательно, будто не соображая лихорадочно, как буду выкручиваться. Или не буду. Дочь спорить не стала. Неохотно съела тарелку супа без хлеба, запила чаем и уперлась в меня строгим требовательным взглядом. «Говори!» – безнадежно проговорила, болтая ложкой в собственной тарелке. Я доесть не торопилась, изо всех сил оттягивала момент, не вышла. «Я хочу поговорить о папе!» – упрямо свела брови и сложила руки на груди. «О каком именно?» – постаралась, чтобы не прозвучало жалко или грустно. «Обомили, конечно!» Мы столько раз обсуждали это, ответила чуть возмущенно, пытаясь сбить ее с толку. И что? Ты ни разу мне ответила прямо на вопросы, и лечат тоже. А вот Ева еще не успела прятать эмоции вот-вот заплачет от житейской несправедливости. Доченька, нежно провела по ее щеке, просто есть вопросы, на которые невозможно ответить конкретно в текущий момент времени. А когда закончится этот момент? вспылила она. «Когда ты расскажешь о папе? Когда он приедет?» «Я по-прежнему не знаю, Ева. Это правда. Возможно, никогда». «Да, наверное, не стоило вот так. Но я очень устала врать и замалчивать. Я делала это только из-за надежды, что Евка перестанет спрашивать. Но все происходит ровно наоборот. Вопросов и слез все больше и больше». «Никогда?» Она не заплакала тут же скорее не смогла моментально осознать это безжалостное слово. «Да, я обязана объяснить ей, пока мы не запутались лжи еще больше. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что Амир вынужден будет остаться в Дубае, а мы тут». «А как мы узнаем об этом?» Евка держалась, как настоящий боец, даже кулачки сжала. «Никак, милая, никак. Мы можем просто ждать и надеяться». Язык не повернулся лишить ее хотя бы призрачного шанса. И себя. Пусть так все и остается. Возможно, когда-нибудь, где-нибудь, если... Обдумав мои слова, Ева все же заплакала. Перетянула ее к себе на колени, обняла, дала время выплакаться. Когда дочь немного затихла, решила, что если уж у нас сегодня день откровений, у меня есть и хорошая новость. Какая... Довольно вяло поинтересовалась Евка, продолжая всхлипывать. «Скоро у тебя появится братик или сестричка?» «Что?» – заверещала она и уставилась на меня огромными глазами. Правда? <связываю> «Конечно, правда, Ева!» – засмеялась на ее реакцию. «А когда?» <связываю> – принялась пытать меня. «Наверное, уже в следующем году. Но время пройдет быстро, вот увидишь». «Ура!» <связываю> Дочь соскочила на пол и заплясала от радости. Вот и запыты горести и печали. По Амиру мы, конечно, будем скучать, но, малыш, это прекрасно в любом случае. Честно, меня само такой поворот очень утешает и радует. Со дня разговоров об Амире стало меньше, а если и говорили, то просто вспоминали то хорошее, что было в той прошлой жизни, благодаря ему. Зато о братике или сестричке Ева теперь трещала постоянно. Правда, только дома договорились, что это секрет но теперь Евка сама пристально следила за моим питанием и порой прилично стыдила меня за нездоровые порывы. По утрам варила яйца, напоминала про творог в магазинах и прятала конфеты. Такая забота была приятна, но пока Ева училась, я находила время и возможность перехватить что-нибудь сладкое и калорийное. Стало легче потому, что отпала необходимость скрывать тошноту и придумывать причины отложить что-либо запланированное. Ева не капризничала, соглашалась остаться дома, укутывала меня пледом и приносила теплый чай. А потом тихонько занималась чем-нибудь сама. Обычно мне хватало часика, чтобы отлежаться, и я возвращалась к своим обязанностям. Учебный год Евка закончила не очень хорошо. В Дубае она училась на дни пятерки, а здесь почти все четверки итоговые вышли. Но мы решили не расстраиваться, переезд все – Дочь пообещала, что в следующем году она обязательно постарается улучшить оценки. Я ей не настаивала, она сама к этому пришла. Я просто радовалась, что она смогла доучиться в новой школе, еще и на «хорошо». К тому же дома мы дополнительно занимались английским и арабским. Нам обеим не хотелось позабыть языке. У нас даже было по одному дню, когда дома общались только на иностранном. Надеюсь, толк будет. В конце концов, почему бы Еве не пойти потом учиться на лингвиста или переводчика? Арабский язык – перспективное направление, тем более болтает она на нем отлично. С приходом лета стала проблема отдыха. В моем положении далеко не уедешь, а ребенка оздоровить хочется, особенно после всего пережитого. Посчитала отложенные деньги, поняла, что ни на что особо не хватит. Решила, пусть остаются на непредвиденные расходы. Вытащила из тайника обручальное кольцо и отнесла в ломбард. Предложили мало, поэтому пришлось обойти еще несколько скупок. Но повезло мне в ювелирном магазине. За прилавком оказался сам хозяин, пожилой ювелир. Он дал отличную цену, и мы тут же все оформили. Расставаться с колечком было жаль, но ничего не поделаешь. Воспоминания хранятся в моей голове, а жить нужно сейчас. В отпуск поехали в Ставропольский край на минеральные источники. На море вести его категорически не захотела ненужные ассоциации и воспоминания. Мы отлично отдохнули две недели и домой возвращаться не очень хотели, но нужно было. Подготовка к школе, дополнительные занятия, визиты в клинику, сдача анализов и тому подобное. А еще дочь настаивала, что пора начинать покупать приданное для малыша. С очень серьезным видом она упирала на то, что летом делать это гораздо приятнее и проще. Проще? Да. Но, по-моему, еще слишком рано – но все же сводила ее в несколько детских магазинов, чтобы она показала мне, какие именно малюсенькие вещички ей нравятся. С выбором цвета одежды проблем уже не было. Узи ясно показала мальчика. Втайне я очень радовалась этому. Точная копия Амира, это же так здорово. Надеюсь, мой сынишка будет таким же добрым, заботливым, решительным и смелым. Именно спустя некоторое время после нашего возвращения из отпуска стали приходить письма от Ричарда. По старинке в почтовый ящик. Я читала их ночами на кухне, тут же рвала и выкидывала. Думаю, он имел в виду именно это, когда писал, что никто не должен знать. Разумеется, никакой информации о себе или месте пребывания он не афишировал. Так, о чувствах, о жизни, о надеждах. Приятно было получать такие весточки, но со временем сомнения в правильности моего выбора только рассеивались. Никуда мы не поедем. Если это не сработало с мужчиной, от которого я была буквально без ума с первой встречи, то с Питерсом все просто обречено. И тащить в этом случае Еву в другую страну – просто преступление. Поэтому мы спокойно наслаждались летом, подтягивали знания по российским программам и ждали малыша. Быть беременной становилось сложнее с каждой неделей. И хотя токсикоз давно отпустил, начали появляться прочие прелести отёки возросший аппетит, сложности с одеждой и обувью. Порой это так выматывало, что хотелось плакать. Врач постоянно ругала. Находила за что. То плохо набираю, то много набираю, то настрой не такой, то легкомысленное отношение Носиться с анализами я так устала, что ноги уже не шли в клинику по утрам. Еще и Еву с собой брать приходилось. Одну дома не оставишь. Точнее, я бы, может, уже и оставила, но она никак не соглашалась. Последнее письмо от Ричарда я получила в середине августа, как раз когда мы с Евкой носились по магазинам и усиленно готовились к школе. Короткая записка пришла после долгого молчания, и я уже не очень рассчитывала на продолжение такого своеобразного общения. Питер списал, что уезжает очень далеко и писем больше не будет в ближайшее время, а также добавил, что осенью обязательно приедет за моим окончательным ответом. «Если бы могла, сообщила бы, что приезжать не надо», но, видимо, выбора у меня нет. Предстоит еще один непростой разговор. Расстроилась заранее. И только первые рубки шевеления моего сынишки радовали и заставляли забывать обо всем на свете. Иногда я могла лежать на диване минут по сорок и прислушиваться к тому, что происходит внутри. Вспоминала о Амира, представляла, как рассказываю ему о нашем ребенке. Улыбалась и плакала одновременно. Правда, проводить время подобным образом я могла только пока Ева была на занятиях или в развлекательном центре, или если дочь уже спала. Не хотел ей показывать, что со временем тоска моя не становится меньше. Скорее, наоборот. Амир стал частенько сниться мне по ночам. Порой я просыпалась в твердой уверенности, что он рядом. Вот-вот выйдет из кухни с чашкой ароматного кофе, улыбнется своей самой соблазнительной улыбкой и скажет, как сильно любит. Пара минут хватало, чтобы сбросить остатки сна и вернуться в реальность. Без него, без любви, без надежды на скорую встречу.